Глава 12. Спала Жанна плохо. В очередной раз переживала обрушение шатра. Только теперь он падал ей на голову. Она наблюдала, как медленно по смертным саванам опускается на ее лицо белая ткань, заполняет ноздри и распахнутые в вопли ужаса рот. Останавливает дыхание. А потом она барахтается, пытаясь встать, и на нее сверху валятся люди, прижимая к земле. Жанна очнулась от кошмара с криком, лихорадочно хватая ртом воздух. Вся в холодном поту и тряслась под одеялом, хотя в комнате было тепло. Утром первым делом набрала номер знакомого юриста. «Жень, привет. Я тут попала в заварушку. Ты можешь мне помочь?» «Ну, смотря с чем», — ответил ей давний знакомый Евгений Новиков, длинноногий и худой, как жертв парень, с которым она училась в одном классе в родной Валашихе. В юности он ухаживал за ней и даже приглашал на свидание, но влюбленная уже по уши в Артёма, студента, приехавшего на производственную практику в литейно-механический завод, Жанна отвергла его притязания. Евгений обладал легким и сговорчивым характером, Он не обиделся, быстро завел новые отношения и женился, а для нее остался добрым другом. Когда Жанна вышла замуж, Евгений с семьей остался в Балашихе. Время и расстояние сделали свое дело, и в семье отдалились. Внес свою лепту в дружеское общение и Артем. Несмотря на то, что он сам готов был трахать все, что движется, Жанна он контролировал и не давал ей общаться со знакомыми мужчинами ни лично, ни по телефону. Евгений появился в жизни Жанны в день смерти Артема. Он, узнав об аварии, позвонил ей и предложил помощь с юридическими вопросами. Постепенно они снова восстановили прежние дружеские отношения. Женя теперь жил в Москве, и иногда Жанна обращалась к нему за юридическим советом и даже приплачивала за работу в качестве консультанта. Жанна рассказала о случившемся на свадьбе. Сначала она говорила сухо, тщательно выбирая слова, но потом ее понесло. Эмоции хлистали через край, голос срывался иногда на крик, в нем дрожали слезы. Она будто вернулась в то время, когда была слабой и неуверенной в себе женщиной. Женя крякал, задавал наводящие вопросы. Она так и видела, как друг качает у трубки головой и грызет ноготь большого пальца правой руки, давняя привычка, от которой он так и не избавился с годами. Где ты, говоришь, работает брат пострадавшего? «Юридической фирмы орлы юриспруденции. Ты знаешь о них? А кто в юридическом мире их не знает? Снобы в костюмах за триста тысяч, в крокодиловых решелье, и хватка у них тоже крокодилье. Если вцепятся зубами, не отпустят. Господи, не пугай меня! взмолилась Жанна. Перед глазами появилась картинка. Голый Максим стоит, опираясь на косяк двери ванной, и загадочно усмехается. Вполне нормальный мужик, как все. Руки, ноги, голова, орган между ног. Хороший. Красивый, конечно, мужик, но обычный. Ладно, наконец Женя выдавила из себя нужные слова. Я попробую исследовать эту ситуацию и позвоню завтра. А пораньше нельзя, я же с ума сойду. Жанна с трудом, но взяла себя в руки. Раньше только кошки родят. А я кот, неловко пошутил Женя. Я попробую, сама знаешь, уголовные дела не моя область. «Какие уголовные? Ты о чем? Жанна почувствовала, как сердце оказалось где-то в верхнем веке, потому что оно задёргалось, застучало, как шальное. Она прижала его пальцем, наплевав на макияж. «А какое ты думала? Полиция начала расследование. Если выявится преступная халатность, это одно, а если злой умысел, это другое». «Какой умысел? С моей стороны? Но я эту семью узнала только недавно». «А ты уверена? Может, вы где-то раньше пересекались?» «Точно нет». Жанна выкрикнула эти слова, а потом замерла. В голове опять мелькнула какая-то мысль. Что-то она прочитала в одной старой статье, когда искала информацию о семье Морозовых. Но что? Однако сосредоточиться не получилось. В ухе жужжал голос Евгения и требовал к себе внимания. «Одно тебе, подруга, могу сказать точно. Иди на мировое соглашение». Но братья не хотят мирового соглашения. Да и невеста ищет Тагатина. «Погоди, ты же сказала, что она в больнице лежит». Голос юриста зазвучал жестко. «Да, в больнице. Я к ней ходила выразить соболезнования и поговорить растерялась жанна а что нельзя было жанка ты же умная баба но что тебя несет куда не надо евгений уже кричал почему мне еще вчера не позвонила я не думала что так все завертится и не арина меня я сама на нервах едва держусь жанна прижала руку к лбу в кабинет заглянула испуганная ниночка жанна николаевна что-то случилось нет отрывисто ответила жанна нормально закрой дверь а в голове стучала одна мысль господи что же будет если женька узнает что она переспала со сцом В этом действии точно есть тайный умысел. Это Максим не знал, с кем провел ночь, но она-то знала. «Куда пропала, Жанна?» Выдернул ее из задумчивости Женька. Жанне хотелось сейчас кричать, но она заговорила тихо. «Я же не знала, что они так все повернут. А чем плох мой визит? Это же элементарная вежливость. Выглядит так, будто ты виновата, поэтому пришла каяться». «Но это же правда. Из-за нас пострадали люди. но ну, не конкретно из-за меня, но все же». «Ладно, проехали, успокойся. Рассказывай, что от тебя тут требует эта дамочка». «Представляешь, она хочет, чтобы я взяла на себя расходы не только за свадьбу, но и за больничные счета всех пострадавших и даже за испорченный медовый месяц». У -у -у, ты, мать попала!» «Не советую бодаться с орлами юриспруденции». «Почему?» «Заклюют. Еще и повернут ситуацию так, что за решеткой можешь оказаться». «Ты о чем говоришь?» Жанна вскочила с места. «О какой тюрьме?» «Сборкой шатра занималась не я. И потом, когда мне об услышанном треске сказал гость, я проверила, опора крепко стояла и даже не шаталась». «А ты уверена, что трещала именно та опора, которую ты трогала?» «Нет», — сиплым голосом ответила Жанна. Я торопилась и на остальные не обратила внимания. «Вот видишь?» «Я поняла. Сейчас в первую очередь поговорю со Степанычем. Я даже не знаю, что там случилось толком. Все так завертелось и запуталось. Давай, я позвоню, как только все разведаю». Женя отключился. А Жанна в растерянности обвела взглядом кабинет. «Надо что-то делать» рабочие моменты сейчас она отодвинула на второй план сотрудники и без нее справятся ей надо что то проверить но что нет так дело не пойдет проворчала жанна надо прежде всего успокоиться она нажала на кнопку вызова секретаря ниночка влетела в кабинет будто подслушивая под дверью на ее лице по прежнему застыло испуганное выражение да кофе жанна николаевна что какой кофе жанна смотрела на девушку и будто не видела ее что же вчера меня удивило Вспоминала она, чувствуя, что заметила в статье что-то очень важное для себя. «Да, принеси мне кофе». Жанна раскрыла ноутбук и полезла в историю браузера. Она открывала одну за другой странички, на которых встречала упоминания о братьях Морозовых, но нигде не видела той информации, которая ее зацепила на подсознательном уровне. Ниночка принесла кофе и вышла на цепочках, чтобы не мешать боссу. Кто-то еще заглядывал в кабинет, но секретарша шикала на посетителя, и тот испуганно закрывал дверь. Все это Жанна отмечала мельком, но сосредоточена была на другом, что ее взволновало. Наконец, она наткнулась на полицейскую сводку о происшествиях, в которой тоже упоминалась фамилия братьев Морозовых. Статья трехлетней давности. Сухо рассказала о случившейся аварии. На 20-м километре Щелковского шоссе столкнулись два легковых автомобиля иностранного производства. В результате аварии один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Вот оно, осенило вдруг Жанну. Щелковское шоссе. Мы с Артемом тоже попали в аварию на этой дороге. Артем погиб, я получила ранение. Когда вышла из больницы, занималась похоронами, потом долго болела. Надо же, у нас с Максимом, оказывается, есть параллельные жизненные ситуации. Интересно, когда это случилось? Дата в этой маленькой заметке не была указана. Жанна стала искать полицейские новости по другим источникам. Наконец, увидела еще одно упоминание об этой аварии, пригляделась и похолодела. Это случилось 5 ноября 2015 года. Жанна посмотрела на свое запястье, уронила голову на руки и горько по бабье заплакала. Слезы покатились по лицу, сразу потекло из носа. Жанна выдернула из коробочки, стоявшей на столе салфетку, и уткнулась в нее. Сделанное открытие ужаснуло. Окончательно выбило из колеи. Таких случайных совпадений не бывает. Получается, их встреча с Максимом предопределена судьбой? Она сразу вспомнила, что, занятая настигшим ее горем, она так и не узнала, кого тогда Артем подрезал. «Стоп!» — вдруг вскинулась она. Меня привезли в больницу Балашихи и занимался мной папка. Он должен знать. Жанна схватилась за телефон. «Да, слушаю», — сразу ответил отец. «Дочь, что случилось?» «Пап, все нормально, ты не переживай». «Просто ты звонишь редко, а тут второй раз за два дня. Кстати, ты сумела пройти к своей подруге?» «Какой подруге?» Смутилась Жанна и почти сразу вспомнила, как вчера просила отца помочь ей попасть в вип-палату Кристины. «Да, все нормально, поддержала ее немножко». «А сегодня зачем звонишь?» «Пап, ты помнишь ту аварию, когда Артём погиб?» «Конечно, а почему ты к ней вернулась?» «Папочка, ты не знаешь, кто пострадал во второй машине? Я ведь так и не выяснила тогда». «Ну, тебе было не до того. Сначала больница, потом похороны. И так горевала, что снова в больнице оказалась». «Нет, дочка, не надо нам такой любви. Лучше мы с мамой без внуков старость встретим. Или ты воспользуйся искусственным оплодотворением, если ребеночка захочешь. Чем убиваться? Нам твоя жизнь дороже». «Пап, ты не слышал мой вопрос? Кто пострадал во второй машине?» Я все слышал, погоди немного, надо истории болезни поднять. Их тоже к нам привезли, только на второй день в Москву забрали. Фамилия такая обычная, без прикрас, но вспомнить не могу. Не братья Морозовы? Точно братья. А вот Морозовы или нет, не знаю. А зачем тебе? Пап, поищи, очень надо. Жанна слышала, как отец щелкал клавишами, что-то бормотал себе под нос, наконец, затих на секунду. Да, точно, Морозовы. Воскликнул он, и Жанна вздрогнула. Один брат легким сотрясением отделался, а второй получил перелом позвоночника. Интересно, он поправился или нет? Нет, тихо ответила Жанна. Что нет, говори яснее. Он в инвалидном кресле. А ты где с ним встретилась, удивился отец. Младший брат Вячеслав два дня назад женился, а организацию свадьбы поручил моей фирме. Да, вот эта встреча. Жанна так и видела, как отец качает удивленно головой. Она не собиралась рассказывать ему обо всех подробностях этой свадьбы, пусть хотя бы родители спят спокойно. «Ладно, пап, спасибо за информацию». Попрощалась она, почувствовав, что разговор с отцом помог ей привести мысли в порядок. В голове возникла еще смутная, слабенькая, но идея. «Да, жалко парня», — продолжал сокрушаться отец. «Но в аварии винить кого-то сложно». «Почему?» — в голосе Жанны, которая уже хотела отключить звонок, но замерла, прозвучала скрытая надежда. «Я тебе не рассказывал, но тогда полиция выяснила, что старший брат не успел уклониться от вашей машины, потому что уронил на пол телефон и нагнулся, чтобы его поднять». В результате потерял контроль над дорогой, а младший в этот момент отстегнул ремень безопасности. То есть, ты хочешь сказать, что они сами спровоцировали опасную ситуацию на дороге? Не совсем. Просто все сложилось воедино. Гололед, Артем, решивший пойти на обгон, нарушение концентрации при вождении у старшего Морозова. Понятно. Протянула Жанна и повесила трубку. Ей действительно было все понятно. Она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. В таком положении лучше думалась. Так, что мы имеем в наличии? Аварию, в которой виноваты отчасти братья Морозовы, это плюс или минус? С одной стороны, плюс. Можно воспользоваться этой ситуацией, чтобы надавить на Максима. Неважно, что Артем пошел на обгон. Его уже нет в живых, и предъявить претензии к нему невозможно. Отлично. Жанна приободрилась и расправила плечи. У меня есть уже два туза в рукаве. Ночь с Максимом и авария, из-за которой можно на него надавить. Он человек совестливый. Не зря так о братьях печется. Не станет предъявлять мне иск. «Ниночка, зайди ко мне». Даже, на Николаевна, я слушаю». Тут же материализовалась секретарша, будто стояла у косяка и подслушивала, приложив пустой стакан к двери. «Позвони Семеночу и пригласи его ко мне на разговор. Пусть захватят с собой документы по конструкции шатра. Наверняка он уже подумал со своими мужиками и выяснил причину обрушения». «Хорошо, я сейчас». «Да, еще Мы же делали видеосъемку. «Конечно, но не полностью». «Почему?» «Эта пара привезла своего фотографа и видеооператора. Мы снимали так на всякий случай». «То есть в смете расходов на это у нас нет?» «Нет, но вы уточните у Арины. Она занималась этим вопросом». «Хорошо, найдите мне нашего фотографа, пусть принесет все, что у него имеется». В ожидании Жанна принялась шагать по кабинету. За все нужные ниточки она дернула, теперь осталось подождать результат. Первым в кабинет вошел фотограф фирмы, заросший кудрявыми волосами мужчина Михаил Романович Ладорский, которого все ласково привыкли называть дядя Миша». Сколько его помнила Жанна, он зимой и летом ходил в спортивных брюках с большими накладными карманами, наполненными всякой ерундой. В куртке защитного цвета и в тяжелых ботинках с высокой шнуровкой. Но не одежда красит человека. Этот постулат Жанна поняла уже давно, поэтому никогда не стремилась переодеть фотографа в цивильный наряд. Работником он был отличным и всегда удивлял своим талантам и босса, и заказчиков. «Если бы у нас в стране практиковали папарации, вы бы были одним из лучших», шутила иногда Жанна, разглядывая снимки. О, тогда бы я жил на Гаити и валялся в шезлонге у океана, попивая оранжевый фреш, смеялся в ответ фотограф. Михаил Романович тяжело опустился на стол возле стола Жанны и устало посмотрел на начальницу. Дядя Миша, ты снимки принес? Нетерпеливо протянула руку она. А я все сижу и думаю, почему ты меня не вызываешь к себе? Покачал головой фотограф. Вроде после такого случая я должна в первую очередь съемку посмотреть. А там есть что-то интересное? Нет, все как обычно. Я же молодых снимала, не шатер. Покажите. Дядя Миша протянул ей флешку, и полчаса они в ускоренном режиме просматривали отснятый материал. Ничего особенного камера фотографа не зафиксировала. Но сцены спасения людей с подрухнувшей конструкции выглядели ужасно. Наблюдая за мельтешением людей на экране, Жанна будто еще раз пережила катастрофу. «А ты у нас молодец», — одобрительно показал пальцем на экран Михаил Романович. Там Жанна, забыв о своем страхе перед вождением, лихо рулила прямо подрухнувший шатер. В тот момент она действовала на автомате, не думая о себе. Они работали, как единая команда, спасавшая людей. Жанна разочарованно вздохнула. Ничего, ни одной ниточки. На фото шатер стоит идеально, нигде даже морщинки не видно. Дядя Миша, если бы опора была плохо установлена, она бы перекосила конструкцию, правда? А кто ее знает? Гроза началась, ветер сильный был и дождь. Может, они и сыграли свою роль? Тут надо со Степановичем разговаривать. Михаил Романович, а в увеличенном виде можно посмотреть? Отчего нельзя, давай увеличу. Но и так все выглядело вполне обычно. Никто не стоял возле опоры с пилой и не пытался ее нарушить. Рядом с шатром вообще крутились только ее сотрудники, а немного поодаль стоял Максим. Он смотрел на столы и улыбался. «Этот хочет на нас в суд подать?» Дядя Миша ткнул пальцем в экран. «Да, он сын и брат пострадавших, а еще он адвокат. Серьезный человек. Но ты, Жанна, не сдавайся. Я чуть позже еще свежим взглядом посмотрю снимки и видео, может, и надумаю, как тебе помочь». Жанна с сожалением проводила фотографа, не сумевшего раскрыть ей тайну обрушения кровли шатра.